Ни в чём ином Набоков не ушёл от других романистов так далеко, как в искусстве композиционного построения, и особенно в умении создавать тематическое согласие взаимодействующих мотивов, что достигается посредством тонких, плавных, органических переходов или переключений тем из одной в другую, равно как точно рассчитанным, видоизменяемым повторением некоторых подробностей. Нити этиологических связей протягиваются от одной главы к другой, ретроспективно освещая, выделяя и соединяя эти подробности между собою. Например, коричневый костюм, купленный пняным ценой мучительного происшествия в первой главе и надетый им во второй, спустя несколько месяцев, специально для приехавшей к нему Лизы, ею быстро забраковывается, и это ее брошенное мимоходом замечание делается последней злой каплей всего этого до нелепости жестокого посещения. Но бывают тематические нити не местного, а дальнего следования. Они тянутся по всей длине книги, всплывая на поверхность в разных видах в каждой главе. Образуемая такими связями сеть длинных и коротких линий сплетена весьма замысловато. И этот переплет тем, в плане «видимом с известного возвышения», указывает своею правильностью и функциональным расчетом на ставшую очевидной не случайность рисунка. Всякая композиция указывает на композитора. Здесь речь идет не о праздной, хотя бы и остроумной игре, но о философском эксперименте в словесном художестве, который, в принципе, выводит из ставящего опыт сочинителя и подопытного читателя далеко за пределы художественного сочинения в мир настоящий, заглядыванием в предстоящий. Вот хороший пример такой темы дальнего от главы к главе «Следование», темы оптического отражения. В первой главе... Блик стакана медные шары изголовья кровати больного мальчика перебивали узор листьев и ярких цветов на обоях в меньшей степени, чем отражение в оконном стекле предмета находящегося внутри комнаты мешало видеть пейзажи за окном. Все это пнин созерцает теперь сквозь толщу сорока с лишним лет в состоянии гипнотического воспоминания, вызванного странным изредка повторяющимся сердечным по-видимому припадкам, природу которого врачи не могут разгадать. И поэтому нужно учитывать забавный мотив аберрации, вызванный расстоянием, ибо всегда существует малое, но неодолимое несоответствие между воспринимаемым и отраженным, например, воспоминанием. Это неполное соответствие или несовпадение находится в основании одного из важнейших истолкований всего романа. Ведь общее искажение жизни Пнина, как она излагается повествователем Н, Некоторым образом напоминают эти оптические рефракции. С другой стороны, Коккерель сам вымышленный выдумщик, составляет жизнь Пнина из одних только комических анекдотов, мелькающих один за другим быстрой чередой и представляющих подлинного Пнина в гораздо меньшей степени правдоподобия, чем пяти тестере русской культуры. Написанием, который занят Пнин, отражает в миниатюре великую взаимосвязь событий. Во второй главе видим, как неспешно падает снег, поблескивая, отражаясь в безмолвном зеркале. В третьей, когда Пнин поднимает от книги усталые глаза и задерживает взгляд на высоком окне, сквозь его испарявшиеся раздумья проступал лилово-синий воздух сумерок, посеребренный отражением флоресцентных ламп на потолке, а посреди паучьих черных веток за окном отражался ряд ярких книжных корешков. В четвертой В главе тема отражений делается выпуклой. На первый взгляд здесь речь о живописной технике, но повторное чтение доказывает функциональную важность этой темы не только в этой центральной главе, но и во всей книге, ибо тема эта дает понятие, или вернее, образ, нарастания сюжета. В симметрической середине романа описывается, как Виктор ставит опыты с отражениями различных предметов, изменяющих форму а то и суть свою, когда их рассматриваешь на просвет воды. Красное яблоко превращалось в ровную красную полосу, ограниченную прямым горизонтом, пол стакана Красного моря, Арабия Феликс. Если держать короткий карандаш наклонно, то он изгибается стилизованной змеей, но если поставишь его прямо, то он делается чудовищным толстяком, чуть ли не пирамидой. Если двигать туда-сюда черную пешку, то она распадается на два черных муравья. А если держать гребенку с таймя, то стакан, казалось, наполняется приятного вида полосатой жидкостью, каким-то коктейлем зебра. Подробное описание усадьбы в пятой главе задерживается на строгого вида этажерке с потемневшими зеркальцами на задней стене, печальными, как глаза у старых обезьян. Здесь, кстати, вспоминается пассаж из предыдущей главы о микроскопической комнатке в тех совершенно особенных, совершенно волшебных выпуклых зеркальцах, которые пятью веками раньше любили вставлять в свои подробнейшие интерьеры Иван Эйк и Петрус Христус и Мемлинг. В шестой же главе встречаем описание интерьера, где паре хрустальных подсвечников с подвесками поручено было устраивать радужное отражение ранним утром, которые чудо как вспыхивали на буфете, напоминая моему сентиментальному другу об оконных витражах на верандах русских усадебных домов, где солнечный свет окрашивался в оранжевые, зеленые, фиолетовые цвета. Наконец, в седьмой эта тема, как и многие другие, подвергается пересмотру, да и вся заключительная глава может быть рассмотрена как составная метафора этого ряда образов, как бы огромное зеркало, в котором жизнь понена отражается неподдающейся измерению градации искажения. «Здесь мы наблюдаем сдвиг фокуса», пишет Набоков в своей лекции о романе Пруста. «И это смещение производит радужную грань. Это особенный прустовский кристалл, сквозь который мы читаем его книгу. Пруст призматичен. Его назначение, вернее, назначение этой его призмы, преломлять и преломляя воспроизводить мир ретроспективно». Другой эмблематической фигурой, неукоснительно появляющейся в каждой главе книги, оказывается белка. Ее явление в Пнине образует рисунок более законченный, чем букетик фиалок в истинной жизни Севастьяна Найта, или чем продолговатая лужа в незаконно рожденных, или чем темные очки в лолите. Один ученый-читатель склонен был видеть здесь метампсихическое воплощение умершей невесты Пнина, дух который посредством белки вмешивается в его жизнь в критические ее моменты. Другие полагают, что характер появления этого грызуна наводит на мысль о возможном метафизическом разрешении вопроса о человеческих страданиях, что без сомнений является главным вопросом всей книги. Например, в первой же главе мы видим, как белка, выжженная на ширме у кровати Пнина в его воспоминаемом детстве, чудесным образом превращается в живое существо, Скачущая в присядку возле него, когда он приходит в себя, возвращаясь в свое настоящее после приступа страдания и страха. И, как знать, может быть, это превращение означает, что страдание пнена не есть следствие чьего-то своевольного и злого умысла, но средство к извлечению сокровища частного, прошлого героя и нашего настоящего сострадания. Но есть как будто и иное соответствие между посещением Белкой очередной главы и очередным несчастьем Пнина, только что приключившимся или имеющим скоро произойти. Во второй главе это особенно ясно видно, когда Пнин встречает на пути Белку в то самое мгновение, мгновенно исчезающее, когда он вдруг почувствовал, что еще чуть-чуть, и он разрешит, наконец, основную загадку бытия, подоплеку всей Вселенной, своего бытия его вселенной, разумеется, найдет ключ, отпирающий смысл существования и состоящий, быть может, в том, что он сам есть создание превосходного сочинителя правдоподобных мирозданий, чему настойчивое появление белки служит доказательством и красноречивой приметой. Оба этих тематических провода, белка и призма, пересекаются в шестой главе, где пнин с жаром доказывает, что понтюфле — Золушки не хрустальные, стеклянные, веры по-французски, как обычно и ошибочно полагают, следуя испорченному тексту сказки, но меховые, то есть отороченные беличьим мехом, ваих. Отметим еще, что профессор Николь видит не случайное, по его мнению, соположение почтовой карточки с изображением серой белки, которую Пнин послал Виктору со стеклянную вазой золушкиного пепельного оттенка, посланной Виктором в подарок Пнину несколько месяцев спустя. Тематические повторения у Набокова изучены лучше многих других отделов его искусства. В конце Пнина есть место, где действующее лицо книги не за руку берет читателя, чтобы подвести его к машинному отделению и показать устройство двигателя. Во время вечеринки у Пнина в его новонанятом доме Джоанна Клеменс разговаривает с профессором английской литературы о некоем писателе, Совершенно очевидно о том самом, кто и описывает все происходящее, включая и этот диалог. Но не кажется ли вам, что едва ли не во всех своих романах он пытается изобразить причудливое повторение некоторых положений? Это наблюдение колоссальной важности для читателя, который приглашается обратить самое пристальное внимание на возобновление некоторых положений в том самом романе который он держит теперь раскрытым перед собой. Именно приглашается с этой целью перелистать безотлагательные его уже прочитанные страницы. И совсем тем, выше приведенный отрывок включен в текст просто как выбранный на удачу образчик странной манеры Джоаны, когда она бывала немного на веселе расставлять в своей речи на известных интервалах эти придыхательные «ха». Любопытно и то, что Набоков описывает характерный маньеризм приводя якобы случайный его пример из самых свежих, а не старых, как это обыкновенно делается. но «Ну, бгад, ты что-то завгался», — сказал Денисов, который жестоко картавил. Этот прием позволяет ему незаметно подвигать повествование точными, но сильными толчками, неощутимыми и оттого не вдруг осознанными читателям. Когда в третьей главе Н долго распространяется о мучительных отношениях Пнина с английской фонетикой, артикуляцией и лексикой, он обращается за примером пнинского тройного на итальянский манер отрицания «но-но-но». No, no, no. Не к какому-нибудь случаю из прошлого, но к диалогу, происходящему вот теперь, на поверхности повествовательного времени, а не на глубине его прямо на глазах читателя. И однако укромно. Пнин, пешком идущий в университет, отклоняет таким способом предложение проезжающего коллеги подвести его. Так импорфайт привычного действия, своеобразное употребление которого Набоков отмечает в «Мадам Бовари, мастерски сливается в его собственном романе с длительным прошедшим повествование, когда действие описывается и классифицируется в самый момент описываемого его совершения. Этот прием, встречающийся у Набокова в разных видах, чрева двусмыслицы, которая может помочь истолковать трудное место, но может избить с толку. Иногда, как в примере с пунктирной речью Джоанны Клеменс, мы имеем дело с нарочито прозрачным подвохом. Но иногда границы темы не ясны, и схема остается обесточенной. Вот, например, восточный мотив во второй главе. Как и другие тематические линии, он кратко появляется и в последней главе, где нам сообщают, что Пнин принял ложу американских масонов за турецкое консульство. Покуда Джоанна Клеменс идет к телефону в передней, на другом конце пнин, повествователь неожиданно делает на первый взгляд совершенно не относящиеся к происходящему отступления. Говоря профессионально, в умении связно передавать телефонный разговор повествователь все еще далеко отстает от своего искусства воспроизводить диалоги людей, находящихся в разных комнатах или в разных домах, через окна поверх какой-нибудь узкой синей улочки в древнем городе, где вода на вес золота, Ослики несчастны, где торгуют коврами, где полно минаретов, иностранцев и дынь, и где по утрам гуляет дрожащее эхо. Этот образ восточного города останется неприкреплённым до тех пор, покуда читатель не догадается уже к концу главы, что это на самом деле описание акварели, висящей в передней кляменцева дома, и что рассказчик просто следует за взглядом блуждающих глаз Жуаны и воспроизводит то, что она видит в тот момент что снимает трубку с аппарата и слушает странные звуки на другом конце провода. И однако эта связь должна быть установлена самим внимательным читателем, потому что Набоков не намерен на нее указывать или даже намекать на ее существование. Когда Лиза Винт входит в эту самую переднюю и оглядывается, она со свойственной ей и ей самой, видимо, нравящейся грубоватой прямотой говорит, «Какое жуткое место!» садясь при этом на тот самый стул возле телефона, где прежде сидела Джоанна. Посмотри только на эту акварель с минаретами Должно быть ужасные люди. Доминантные ноты этой темы раздаются в нескольких местах этой главы, и прочих. Во время первой своей встречи Пнин и Джоанна узнают, что они оба жили в Константинополе приблизительно в одно и то же время, и что оба помнят, что вода по-турецки «су». После того, как Пнин вселился в дом Клеменцев и Лиза Телеграмма известила его о своем приезде, Пнин с грохотом спустился со второго этажа по лестнице, оступился и едва не упал к ногам Клеменцев, как челобитчик в каком-нибудь древнем городе, полном беззаконий, прося своих хозяев позволить ему принять у себя свою бывшую жену. В следующей главе узнаем, что Пнин украсил свой университетский кабинет ковром, бывшим когда-то турецким за 3 доллара, купленным у госпожи Макристаль, одной из многих бывших его квартирных хозяек. Ковер этот в шестой главе превращается в более или менее пакистанский. Таким образом, чуть ли не все эти ближневосточные виньетки в одной связке с приведенным выше неожиданным отступлением о телефонных разговорах появляются в других местах книги и минареты, и вода, и ковры на продажу, И чудовищно жестокая несправедливость Лизы и плачевная участь Пнина, который в конце второй главы не может как будто долей ее выносить.